Глава двадцать «Помочь тебе подняться?» Спрашиваю я, все еще не в силах вынырнуть из омута его глаз. Какими я только их не видела, пугающими желтыми и зловеще-черными, но вот такими, тихими и глубокими, как воды океана, они нравятся мне гораздо больше. «Дай мне минуту, и я смогу сделать это сам!» Вздыхает парень, поднимая вверх палец. В первый раз было гораздо хуже. «Так это уже второй?» «Да, в прошлый я едва не убил отца и мало что соображал», — Признается он. «Мне было непонятно, какого чёрта со мной происходит, и я паниковал, вдруг останусь зверем навсегда». «Это произошло дома?» «Именно», — Бьерн кивает, и его волнистые волосы падают на лицо. «Теперь первый этаж нашего особняка нуждается в небольшом ремонте». «Мне жаль». Я сглатываю. «Так ты знала, что со мной будет?» «Нет», — мотаю головой. «Абсолютно?» «Мои плечи виноваты, опускаются?» «Ты лежал передо мной бездыханный, твое сердце не билось, и вся кровь отхлынула от твоего лица. Что мне было делать? Позволить твоим отцу и дяде похоронить тебя, разорвав на части, и просто жить дальше? Как?» Я знала, что ты не простишь, но в тот момент мысль о том, что я больше не увижу тебя, была просто невыносима. Прости меня, Бьорн, я не знала, я не знала, что ты станешь. Медведем, он скидывает бровь. Да, не смело киваю. Оборотнем. Никто не знал точно. В смысле, ни я, ни Сара. Мы думали, это может сработать, ну и. развожу руками. А если бы я стал трехголовой ящерицей. Морщит лоб парень, или землеройкой. Э, ну не стал же. Поджимаю губы. Видимо, твои скрытые гены, связывающие с древними предками, оказались медвежьими. Бьорн долго смотрит на меня, а затем его лицо захватывает улыбка. Такая открытая искренняя, что моментально разрывает застывшее в воздухе напряжение. Спасибо моим предкам, что у меня не оказалось генов полевой мыши, выдает он с серьезным видом. Только ты можешь шутить в такой ситуации. Улыбаюсь я. Ну что, готов подняться? Хельвин медленно оглядывает свое тело. Мне бы помыться и накинуть что-то. Хмыкает он. Одежда пришла в негодность еще в момент обращения там в Ренвинде. То есть ты добирался сюда на четырех лапах? Парень ухмыляется. У медведя обоняние, просто шик в комплекте с моим ночным зрением, я лучше любой полицейской овчарки. «Ты нашел меня по нюху?» Я округляю глаза. «Да, и не забывай про туман. Я все еще вижу, когда приближаюсь к тебе». Он запинается на полусловие и обводит меня внимательным взглядом. «И чувствую тебя. Странно, да?» Его глаза прищуриваются. «Так». Я встаю, сделав вид, что момент не настолько неловок, как кажется. Упираю руки в бока. «Где же взять для тебя одежду?» Оглядываюсь вокруг, чтобы он не заметил, как загорелись мои щеки. Пусть лучше думает, что я пытаюсь найти пару новых брюк посреди листвы. Корзинка, подсказывает Бьорн, поднимаясь и вытягиваясь во весь рост. Я инстинктивно оборачиваюсь и тут же отворачиваюсь. Ой, пардон, хмыкает парень. Да, тебе лучше прикрыться, хрипло говорю я. Чтоб мне ослепнуть. Корзинка для начала подойдет. Я принесу. Бросаю я через плечо и иду на другой конец поляны. Поднимаю с земли плетеную корзинку, отношу и передаю ему, стараясь смотреть только в лицо. Это трудно. «Держи». «Мне идет. интересуется он, обняв корзину двумя руками и приладив к тому самому месту. Я осторожно опускаю взгляд. Мои щеки пылают так, что видно из космоса. «Шикарно». Показываю большой палец вверх. «Будто собрался в лес за ягодками». «Поскользнулся и упал в медвежьи кишки. Нужно тебя скорее отмыть». «Я слышу реку». «Да она подалеку. подтверждаю я. «Чего ты так смотришь?» — замирает Бьёрн. «Ты выглядишь таким жизнерадостным». Мой голос выдаёт мою печаль. «Шутишь? А что мне ещё делать? Ты должен меня ненавидеть». Делаю глубокий вдох. «Ты должен меня? Я думала, ты пришёл меня убить». Парень застывает с открытым ртом. Да, соглашается после недолгого молчания. Я чудовище Бьорн. Да, кивает. И твоя семья убивает таких как я. Да, с грустью в голосе. Мое сердце бьется все сильнее и сильнее. Так в чем же дело? Я. Неужели ты не был шокирован узнав правду обо мне? Был. Снова кивает и его волосы идут рябью. Я и сейчас в шоке. Все смотрю на тебя, пытаюсь отыскать в твоих глазах это чудовище, о котором все говорят. Я монстр Бьорн. Я все равно буду убивать. Стоит мне только уснуть и сделать это впервые, я не смогу удерживаться от этого дольше. Не спать нельзя, я обречена. А ты? Ты станешь сильнее, если убьешь меня. А если я не могу? Если не хочу? Он подается вперед. Хорошо, что между нами чёртова корзина. Тебе все равно придется однажды. Мои губы дрожат. Тогда позволь мне самому решить, ладно? Бьерн опять усмехается. Вот ты опять смотришь на меня так. Как? Как будто не узнаешь. Твои шрамы, тихо произношу я. Мне хочется коснуться каждого из них, на щеке, на линии подбородка, на шее. Хочется дотронуться пальцами до кривых, грубых рубцов на груди, что еще красные, но со временем побледнеют. «Знаю я, красавчик!» — деланно усмехается он, выпячивая грудь. «Знал бы ты, на самом деле, какое впечатление на меня производишь!» «Ну, хоть это не моя заслуга!» — улыбаюсь я.